Глава пятая. План. Анна взяла его за руку и начала говорить со всем пылом убеждения, на какой была способна. «Ответьте, Джеффри, на один вопрос, и я сейчас же перейду к делу. Леди Ланди пригласила вас погостить, Уинди Гейтс. Вы остаетесь или едете сегодня вечером?» «Я не могу сейчас ехать к брату. В моей комнате поселили гости, и я вынужден остаться здесь. Это вышло не случайно». «Джулиус выручает меня, когда мне приходится туго, но потом я за это расплачиваюсь. Он послал меня сюда, потому что кто-то из семьи должен почтить посещение ближайших соседей, оказать честь леди Ланди. И козлом отпущения был выбран я». «А вы не позволяете делать из себя козла отпущения», — прервала его Анна. «Принесите леди Ланди свои извинения и скажите, что дела призывают вас вернуться к брату». «Зачем?» Затем, что сегодня мы покинем этот дом вместе?» На это у Джеффри нашлось сразу два возражения. «Если он уедет из Уиндигейтса, он лишит себя на будущее помощи брата. Если к тому же он покинет Уиндигейтс с Анной на глазах у всего света, то слух об этом очень скоро дойдет до отца». «Если мы уедем отсюда вместе», — заключил он, — «прощайте надежды на будущее». «Это, впрочем, касается и вас. Вас тотчас же хватится. И знаете, какой поднимется переполох?» «После игры в крокет начнутся танцы. Я не танцую, так что хватится меня не так уж скоро. Я найду повод удалиться в свою комнату. Там я оставлю два письма. Одно для леди Ланди, другое...» Тут голос ее осекся. «Для бланш. Молчите и слушайте, я все обдумала». «В этих письмах будет признание, всего несколько строк, которые, если не в эту минуту, то очень скоро окажется правдой. Я напишу, что состою в тайном браке, и обстоятельства вынуждают меня без промедления ехать к мужу. Я знаю, разразится скандал, но в погоню они не бросятся, ведь я буду под защитой мужа. Что касается вас лично, то вам вообще ничего не грозит. Все сделается очень просто и быстро». «Вы выйдете из дому через час после того, как уйду я, чтобы не вызвать подозрений, и последуйте за мной». «За вами?» — прервал ее Джеффри. «Куда?» Анна придвинула кресло поближе к нему и прошептала на ухо. «В маленькую уединенную гостиницу». «В гостиницу?» «А почему бы нет?» «Гостиница — место модное». Сдерживая закипающее раздражение, Анна продолжала все так же спокойно. «Эта гостиница стоит в глухом месте, так что любопытных глаз можно не опасаться. Я потому и выбрала ее. Она далеко и от железной дороги, и от большака. Ее содержит почтенная шотландка». «Почтенная шотландка?» — опять прервал ее Джеффри. «На порог не пустит одинокую молодую женщину. Она просто захлопнет перед вами дверь». Возражение было серьезное, но и оно не достигло цели. Женщина, решившая любой ценой выйти замуж, с голыми руками выступит против всего мира и одержит победу. «Я и это учла», — заверила его Анна. «Я скажу хозяйке, что это свадебное путешествие, что мой муж залюбовался горным пейзажем и вот-вот явится». «Так она и поверит». «Конечно, нет. Ну и пусть». «Ведь вы действительно скоро явитесь, спросите о жене, и мои слова подтвердятся. Она может быть самой подозрительной особой в мире, но в тот момент, как вы переступите порог гостиницы, все ее сомнения как рукой снимет. Моя роль нелегкая, но я сыграю ее. Согласны ли вы сыграть свою роль?» «Как тут ответишь нет?» Анна загнала его в угол. «Надо что-то придумать, найти лазейку, все что угодно, только не сказать «да». «Я полагаю, вы знаете, как мы будем жениться? Что до меня, я понятия не имею». «Имейте. Мы ведь с вами в Шотландии. Здесь нет никаких формальностей, церемоний, проволочек для заключения брака. Самое главное в моем плане — как мне проникнуть в гостиницу и подготовить почву для вашего появления. Дальше все будет легко». «Мужчина и женщина, которые хотят сочетаться браком в Шотландии, должны только объявить при свидетелях о своем желании, и дело сделано. Если хозяйка гостиницы предпочтет оскорбиться, узнав об обмане, делай ее, мы все равно вступим в брак, хочет она того или нет. И самое главное, вам это ничем не будет грозить». «Вы понимаете, какую ношу вы взваливаете на мои плечи?» — возопил Джеффри. — Для вас, женщин, не существует рискованных ситуаций. — Ну, допустим, мы поженились. Но ведь мы должны тут же расстаться, иначе наш брак из тайного станет явным. — Разумеется, должны. Вы, как ни в чем не бывало, вернетесь к брату. — А вы? — А я поеду в Лондон. — В Лондон? Что вы там будете делать? — Я же сказала, что обдумала решительно все. — В Лондоне найду друзей матери. Она ведь пела на сцене, и у нее было много друзей. Мне уже не раз говорили, что у меня прекрасный, но непоставленный голос. Я буду учиться петь. Пойду на сцену и стану оперной актрисой. Я буду вести достойную, полную труда жизнь. У меня есть немного денег, их хватит на то время, пока я учусь. Я уверена, друзья матери в память о ней не бросят меня. Располагая свою будущую жизнь... Анна бессознательно повторяла судьбу матери. Вопреки предосторожностям, дочь предпочла всему другому сцену. Как когда-то ее мать, правда, по иным причинам и при иных обстоятельствах, заключила в Ирландии неординарный брак, так теперь дочь была готова сочетаться неординарным браком в Шотландии. И, что еще более поразительно, избранник дочери был сыном человека, нашедшего изъян в брачном контракте матери и оправдавшего буквой закона, нанесенный ей смертельный удар. «Моя Анни, мое второе я. Она не носит имя отца, ее зовут как меня. Вдруг ее ожидает та же судьба?» Судьба скоро даст ответ на эти слова умирающей. Много лет минуло с тех пор, много воды утекло. Будущее стучалось в дверь, и Анна уже готова была отворить ее. «Ну что, все ваши сомнения разрешились. Можете вы, наконец, дать мне ясный ответ?» Ничуть не бывало. У Джеффри было на готове еще одно возражение. «А если свидетели, которых мы найдем в гостинице, окажутся знакомцами моего отца?» И до него все-таки дойдет слух о моем бракосочетании. А если вы убьете меня своей жестокостью, обещаю вам, это обязательно дойдет до вашего отца». Анна поднялась с кресла. Джеффри тоже встал и пошел к двери. Анна пошла за ним. С площадки донеслись дружные хлопки. Кто-то, видно, попал точно в цель, решив этим исход игры. Бланш теперь могла появиться в беседке каждую минуту. «Если игра окончена, значит, освободилась леди Ланди, дальше тянуть было нельзя». «Мистер Деламейн, с твердостью произнесла Анна, — «вы предложили мне тайный брак, я приняла предложение. Так вы согласны жениться на мне на ваших условиях?» «Дайте мне минуту подумать, ни секунды решайте, да или нет». Но Джеффри и тут не мог сказать прямое «да». Однако его ответ, пожалуй, был равнозначен этому короткому слову. «Где эта гостиница?» — чуть ли не прорычал он. Анна взяла его за руку и быстро-быстро зашептала. «Перейдете через дорогу, что ведет на станцию, свернете направо, затем по наезженной колее через пустошь. Она вас приведет к овечьей тропе. Поднимайтесь по ней в гору, и первый дом будет гостиница. Вы поняли?» Джеффри мрачно нахмурился, кивнул, и опять вынул трубку. «Не прикасайтесь к ней больше», — сказал он, перехватив взгляд Анны. «Мысли мои пришли в расстройство. Когда мужчина в таком состоянии, ему нужно закурить. Как называется гостиница?» «Крейг Ферни». «Кого я должен спросить?» «Жену». «А если хозяйка потребует, чтобы вы назвались по имени?» «Я назовусь не мисс, а миссис Сильвестр». Но я постараюсь Семен, не называть, и вы, смотрите, не обмолвитесь. Спросите просто жену. Что-нибудь еще не ясно? — Да. — Не медлите. Говорите, что? — Как я узнаю, что вы ушли? — Если через полчаса от меня не будет никаких известий, значит, меня у Инди Гейтси нет. — с С нижней ступени донеслись голоса. Леди Ланди и сэра Патрика. Анна махнула рукой на дверь. Только дверь успела захлопнуться, на пороге появились хозяйка дома с сэром Патриком.